45 причин для женского счастья. Я расскажу вам о 45 способах сделать свою женщину счастливой. Но я бы сделал еще одно важное дополнение. Не прикладывая для этого колоссальных усилий. Это не то же самое, как купить дорогую машину без денег или как накачать мышцы, объедаясь гамбургерами. Нет, это тема из другой серии. На самом деле все мужчины прикладывают силы, чтобы сделать женщину счастливой. Есть те, кто не делают этого по молодости, и те, кто уже разуверился в женщинах и в силу старости и цинизма, говорят «Да пошла ты тьфу на тебя, я с тобой живу только из-за детей». Дело в том, что природа мужчины и природа женщины разные. Некоторые говорят, что я учу женщин манипулировать мужчинами, но это не так, я учу их манипулировать, чтобы мужчина при этом был счастлив. А для этого нужно понимать природу мужчины. Природа мужчины проста, как хозяйственное мыло. Мужчины очень простые. Чтобы женщина была счастлива с мужчиной, ей нужно его чуть-чуть любить и очень хорошо понимать. А для того, чтобы мужчина был счастлив с женщиной, ему нужно ее очень сильно любить и не пытаться понимать. Женщин не надо пытаться понять. Их никто не может понять. Как говорят древние легенды, создавая женщин, Бог специально сделал их такими, чтобы их невозможно было понять. Потому что он же Бог, он же вечен, и ему надо чем-то заниматься на протяжении вечности. А если женщина будет понятна сразу, чем же потом тогда заниматься? Именно поэтому он создал женщин такими, что их нельзя понять. У них все время в голове что-то меняется, что-то происходит. Женатые люди со мной согласятся, что это именно так. Разница между мужчинами и женщинами на самом деле колоссальна. Это иная форма жизни». Хотя в современном так устроен, что часть мужчин перетекает на женскую сторону, а часть женщин на мужскую. Иногда на такую женщину смотришь и думаешь, вроде бы баба изначально была, а сейчас – не пойми кто. Адекватный мужчина всегда старается для своей семьи что-то делать. Он и женится для того, чтобы сделать свою женщину счастливой. Какое-то время он прикладывал для этого какие-то усилия, что-то делал. Но мужская природа такова, что мужчина чувствует себя удовлетворенным, когда делает что-то серьезное. Что-то мощное. Именно по этой причине плинтусы обычно не прикручиваются. Нормальный мужик плинтус может годами делать. Потому что ему кажется, это мелочь. Зачем тратиться на мелочи? Есть серьезные вещи. Покупка дома, дачи, машины. Мы пытаемся сделать что-то мощное. Нам кажется, что нас ценят за реальные достижения. Когда я на женских семинарах рассказываю о мужской природе, то женщины часто спрашивают, а что делать, чтобы муж все же сделал плинтусы? «Я отвечаю, ты должна поднять значимость плинтуса, чтобы муж понимал, он прикрутил плинтус, и значит он герой, тогда он будет эти плинтусы прикручивать каждый день». Мужчина так устроен, он сосредотачивается на мощных вещах, а на мелочи не обращает внимания, он не понимает, как все мелочи важны для женщины. Психологи говорят, что существует разница в оценке мужчины и женщины, когда мужчина что-то делает, он всегда ожидает чего-то от женщины. Мы никогда не делаем что-то просто так. И когда мы что-то сделали, а жена благодарит нас, мы часто отвечаем «Да ладно, сделал и сделал, чего там?». Но на самом деле мы всегда ждем этих слов благодарности, чтобы кто-то оценил то, что мы делаем. Никто не будет стараться, если не ждет чужой благодарности за то, что он сделает. Мы все ждем благодарности. И это нормальное состояние. Не учитывая отличия в принципе оценки, как мужчина, так и женщина обречены испытывать в своих отношениях неудовлетворенность и разочарование. Надо понимать, что принцип оценки, которым руководствуется женщина, основан на ее природных потребностях. Одна из самых главных природных потребностей женщины заключается в том, что ей нужно постоянно получать знаки внимания. И определяющее слово здесь «постоянно». Женщину не могут удовлетворять одно или два проявления любви. Существует множество способов проявить любовь, и они не требуют каких-то особых финансовых затрат, усилий и прочего. Итак, 45. Пять способов сделать женщину счастливой. Не обязательно выполнять все эти пункты. Можете выбрать то, что вам по душе. Первый способ. Обнять ее, придя вечером домой. Это очень просто и даже приятно. То есть вернулся домой, сказал «дорогая, я дома» и обнял. А мужчины считают все это соплями. Открыл дверь, вошел, упал на диван и сказал, как я сегодня устал. И зачем ты ей это рассказал? Зачем это ей надо? Она по тебе видит, что ты устал. Должно быть просто. Пришел, обнял, все. Но опять же важно учитывать нюансы. Если ей это не нравится, не надо так делать. Вдруг от тебя воняет, если ты тяжело работал и потел. Значит, не сразу надо обнимать. Сначала надо принять душ. Второй способ. Расспросить ее о прошедшем дне. Это не значит, что вы должны прийти домой и спросить для проформы «как дела?». Ваши вопросы должны показать, что вы в курсе ее планов. То есть вы приходите и спрашиваете «ну как, ты к стоматологу сходила?». Эффект колоссальный. То есть жена сразу понимает, он за меня переживает, беспокоится обо мне. «Значит, я защищена. Я любима». И для этого не нужно ничего сложного. Нужно просто интересоваться ее делами. Для этого стоит применять третий способ. Третий способ – Научиться слушать. Говорится, что самое лучшее, что может сделать мужчина для своей семьи, это начать слушать жену. Идеальный вариант какой какое-нибудь семейное чаепитие. Это очень круто, когда семья может сидеть вечерком, где-нибудь на кухне или на балконе и пить чай. У нас у всех большая проблема. Мы не можем слушать жену, потому что она нам выносит мозг. А вы знаете, почему женщина выносит мозг? Потому что мы ее не слушаем. У нее накапливается, и она это вываливает. Женщина похожа на чайник на огне с закрытой крышкой. Если не выпускать пар, то все время булькает, а свисток свистит. Жена, которая все время нудит, это такой же чайник. Если приоткрыть то сначала пойдет пар, но потом перестанет свистеть. Если каждый день ее слушать хотя бы по 15-20 минут, то она будет выговариваться, а со временем начнет выносить мозг значительно меньше. Если поинтересоваться у нее всерьез, что да как... То сначала она подумает «Ну вот впервые за 20 лет спросил Пользуясь случаем Надо высказать все И она тебе вывалит все И ты сойдешь с ума Может даже подумаешь Я вообще больше слушать это не буду Но Если перетерпеть какое-то время То потом этот поток накопившегося иссякнет И на вопрос «Ну как ты?» Она ответит, что Все уже рассказала скажет только о том, что приснилось Какое кино посмотрела Что-то такое Однако слушать – это целое искусство. Что мешает мужчине слушать женщину? Мужская природа. Потому что она состоит в том, чтобы решать вопросы. Мы слушаем для того, чтобы понять, в чем проблема, и тут же решить. Как только мы поняли, в чем проблема, тут же выдвигаем ответ решение этой проблемы. Женщина говорит мужу, «Да я просто поговорить хотела». Он набрасывает ей еще и еще решений проблемы – Я сам психолог, я читаю на эту тему лекции, консультирую, но дома ляпаю что-то подобное все равно. При этом я хотя бы понимаю, почему она потом расстраивается, и могу извиниться, сделать выводы. Мужчине надо научиться отличать, когда она на самом деле просит совета, а когда просто хочет поговорить, выдать эмоции, просто потому что она женщина. В семье должна быть культура общения. Надо научить женщину словами, вопросами. Если она начала говорить, надо уточнить – «Я могу тебе чем-то помочь?» Не надо сразу предлагать решение. Если она говорит «да», надо просто взять и отвезти ее на дачу. Тогда запиши где-то себе «надо отвезти жену на дачу». Это был ее крик о помощи. А если ей надо просто поговорить, слушаешь ее и все. Ну, слушать ее надо тоже не просто так. Есть несколько нюансов. Надо все время давать ей понять, что ты ее слушаешь». Не надо принимать все на свой счет, не надо думать, что все плохое из-за нас. Есть такой принцип, который называется 10 на 90. Когда мужчина живет с женщиной, только 10% ее проблем из-за него. А 90% проблем не имеют к нему никакого отношения. Это какие-то гормональные всплески, лунные циклы, карма из прошлой жизни, из прошлого брака, от родителей. Но ты просто оказывался в этом всем. Если жена тебе говорит, что ты сволочь, козёл и зачем она за тебя замуж вышла, Ты просто вспоминаешь принцип 10 на 90 и понимаешь. Нормально все. Просто лунный цикл такой. Четвертый способ. Подавлять искушение решать ее проблемы. Подавляйте искушение решать ее проблемы. Вместо этого выразите сочувствие. В 99% случаев ей нужно просто сочувствие не нужно, чтобы ты что-то там решал. Она всего лишь хочет, чтобы ты ей сказал «Как я тебя понимаю». Вы заметили, что подружки не решают ее проблемы? Они не отвечают на жалобы, не дают решений, что и как надо сделать, а говорят «Как я тебя понимаю?». Но, естественно, мужчина не должен путать ситуации, когда надо решать проблемы, и когда женщине просто надо, чтобы ее выслушали. Я часто советую женщинам обозначать в процессе разговора, что они просто хотят пожаловаться, рассказывая о серьезной проблеме, чтобы мужчина сразу увидел эту разницу. Но обычно они все равно так не делают. Женщины обычно ведут себя так, как будто берут мешок гречки и мешок риса и вываливают их вместе. И мужчина должен сидеть и вручную перебирать их, отделяя рис от гречки. Где тут проблема? Где просто жалобы? А где эмоциональные всплески? Поэтому надо учиться все это разделять и задавать наводящие вопросы. «Чем я могу помочь? Что ты хочешь, чтобы я сделал?» В 99% случаев от тебя понадобится только то, чтобы ты слушал ее дальше. На самом деле это не сложно. Пятый способ. Умейте в течение 20 минут сконцентрировать все внимание на жене. Это очень непросто. Без газеты, без мира танков, без компьютера, без интернета просто ты ее реально слушаешь». Причем глубоко погружаться в это не надо, потому что если ты будешь слушать ее целиком, ты начнешь погружаться глубоко. Ей-то это не нужно, она не будет тебя проверять. Нужно просто поддакивать, чтобы она понимала, что ее слушают, а значит, любят. В моей практике был случай, когда муж подарил жене жемчуг стоимостью в три Порш Каена, а жена все равно нудила «ты меня не любишь». Он взял этот жемчуг и выкинул в унитаз. И она ревела, выковыривая этот жемчуг оттуда со словами «ты меня не любишь». А муж не понимал, он вроде бы все сделал, подарил такой дорогой подарок. Че еще надо? А ей не надо было жемчуга. Надо было, чтобы он погладил ее по голове и конфетку дал. Самое интересное, что радость от конфетки и жемчуга была бы одинаковая. Это не значит, что жемчуг покупать не надо, но нельзя забывать и про конфетки. Шестой способ. Дарить цветы. Цветы нужно дарить по поводу и без повода. Лучше без повода. По поводу это просто надо. Ведь если ты не подарил цветы на 8 марта, то будет обида. Но цветы надо дарить и без повода. Для этого надо знать, какие цветы она любит. Для большинства мужчин существуют только розы, гвоздики и другие цветы. При этом и гвоздики-то существуют только у тех, у кого было комсомольское прошлое. Надо узнать, какие цветы ей нравятся, и дарить постоянно. прям ставить в телефоне напоминалку «цветы». И дарить регулярно. Некоторые цветы стоят копейки, а эффект потрясающий. Всегда от цветов женщины счастливы. Всегда. Но мужчины почему-то не дарят, экономят. Потому что будем строить дом в Барселоне, выплачивать ипотеку 30 лет. Седьмой способ. Планировать выходные, не дожидаясь пятницы. Женщина должна заранее знать, как все будет. Ей нужна спокойная жизнь, расписанная на 20 лет вперед. И вы должны ее расписать. Все будет вот так, особенно в эти выходные. Это не значит, что планы не изменятся, но планировать все равно надо. И для этого надо слушать женщину. Пусть она рассказывает о своих планах на выходные. Восьмой способ. Жене надо помогать. Жене надо помогать, когда она устала или не в настроении что-то делать. Что значит «помогать»? Это значит иногда выполнять какие-то чисто женские обязанности. Определяющее слово «иногда». Если увидите, что это становится на поток, что с вами просто договариваются, ты всегда моешь посуду и оглажу белье, то надо говорить «нет», потому что это не мужские обязанности. Иногда женщина устает, хоть и не работает, сидит дома. На самом деле ей просто стало скучно, ей требуются какие-то интересные занятия. Женщину мало освободить от трудностей, ей надо что-то еще подбросить, чтобы было интересно. Ее надо выводить из дома. Женщина работает дома, там всегда есть чем заняться, это не так просто. Отдыхает она вне дома. В некоторых семьях есть такая традиция, 8 марта мужчина весь день что-то делает дома. Готовит, убирает, моет посуду, чтобы почувствовать, каково это, заниматься домашними заботами целый день. Потом мужчина не нудит, он понимает, как тяжело это дается женщинам. Нам кажется, что она ничего не делает, сидит и сидит дома». На самом деле попробуйте хотя бы пропылесосить квартиру. Вы взмокнете, потому что сначала надо убрать все вещи, подобрать все, что упало и завалилось по углам, под диваном. Поэтому иногда помогайте. Когда мужчина помогает женщине, он просто ей помогает. Это не его обязанность. А если женщина работает, если она партнер и пашет, то всегда будет уставшей. Девятый способ. Всегда говорить своей жене комплименты. Для этого нужно научиться делать комплименты. Не такие «О, я смотрю, а целлютик-то у тебя ушел». Комплименты – это совсем другое. Тут надо тренироваться, чтобы научиться. Но если вы умеете это делать, то не стесняйтесь. Комплименты надо обязательно говорить каждой женщине и постоянно. Потому что если жене не говорить, что она красивая, что она умница, то она начнет думать, что она некрасивая и глупая. Мужчине ведь тоже требуется, чтобы ему постоянно говорили, какой он герой. Так и женщине постоянно требуется подтверждение ее качеств. У нее нет такого понятия, как самооценка. Она оценивает себя со слов других людей. У мужчин есть самооценка, хотя и не стопроцентная, ведь мы тоже в определенной степени зависим от мнения окружающих, но не абсолютно. А женщины зависят от этого полностью. Что вы ей говорите, так она себя и чувствует. Поэтому задача мужчины не только самому не говорить плохо, но еще и сделать так, чтобы другие не могли ей говорить плохого. Женщине нельзя общаться с теми, кто ее не любит и не говорит ей комплиментов. Десятый способ – уважать чувства женщины тогда, когда она сердится или расстроена. Женщина становится счастливой, если вы уважаете ее чувства. Но в какие-то моменты она может быть сердитой или расстроенной. Это совершенно нормально, ничего с этим не сделать. Это как с маленьким ребенком, который иногда вдруг орёт Вы же не упрекаете его, что ты орешь. Нет, некоторые, конечно, делают так, но здоровые родители этого делать не будут. Они понимают, просто время пришло, вот он и орёт. Женщина всегда будет переживать отрицательные эмоции вслух. Это её свойство. Осуждать женщину за то, что она сердится, злится, выдаёт какие-то отрицательные эмоции, всё равно, что осуждать её за то, что у неё критические дни. Просто такова женская природа, и всё. Это так же глупо, как осуждать ребёнка за то, что он какает». Это естественный процесс, и у женщин все так же естественно выходит. Чем больше у женщины положительных эмоций, тем больше и отрицательных. Не бывает женщины, у которой только положительные эмоции. Это какая-то больная женщина, ее, значит, надо лечить. Многие мужчины думают, что если они один раз создали какой-то позитивный настрой у женщины, то она теперь всегда будет счастлива. Но это невозможно. Женщина как гитара, ее нельзя настроить раз и навсегда. Гитару нужно настраивать постоянно, такова ее природа. Мы же не говорим гитаре «Ах ты, зараза, я же настраивал тебя недавно». Нет, мы берем и настраиваем ее. Мужчина думает, что женщина когда-нибудь успокоится, будет веселой и наступит полное счастье. А счастье мужчины заключается в том, что он сидит дома и думает «Как хорошо, меня никто не трогает». Но это счастье наступит только на кладбище. 11й способ – закладывать время на ее опоздание. При планировании совместных путешествий или мероприятий, нужно закладывать время на то, что жена будет опаздывать. Женщины опаздывают, и это их нормальное состояние. Если женщина постоянно опаздывает на час, нужно при планировании учитывать этот час. Допустим, вы договорились встретиться с приятелем в 7 часов, при этом вы оба будете с женами. В 7 часов вы с приятелем оба будете на взводе, потому что жены еще будут копаться, а вы будете их подгонять. В результате встречу придут две семьи в предразводном состоянии. А можно было сразу сказать друг другу «Валера, мы будем с женами, поэтому полтора часа набрасываем на то, что они будут долго собираться. Встречаемся в 8.30». Если вы вынуждены жену ждать дома, в аэропорту, в магазине, пока она что-то покупает, запаситесь какими-то развлечениями. Возьмите книгу, планшет с фильмами и еще что-то. Двенадцатый способ. «Предупреждать, если задерживаешься». Если вы где-то задерживаетесь, обязательно звоните жене, чтобы предупредить. Сейчас у всех есть такая возможность, просто мы не считаем это важным. Но на самом деле это проявление любви. Если ты так сделаешь, жена положит тебе огромный бонус в коробочку счастья. Хотя ты ничего такого не сделал, просто ей позвонил. Женщине очень обидно, когда муж говорит «я не звонил, потому что был занят». Что ему надо было бежать три квартала к телефонной будке, чтобы позвонить? Звонить телефонистке, чтобы она его соединила? Нет, надо было просто нажать кнопку, и все. Простейшее телодвижение делает жену счастливой. Тринадцатый способ. Не упрекать жену, если она к тебе обратилась. Если жена просит помочь, согласитесь или откажитесь, но не упрекайте ее за то, что она к вам обратилась. Речь идет не о просьбе сделать то, это вы и так должны, а о просьбе помочь там, где вы не обязаны помогать. Именно в этом и состоит просьба. Если вы начнете ее попрекать, она перестанет просить. Вам кажется, что это выгодно, но это невыгодно, потому что жена просто затаится. Отказывать надо уметь. Если жена что-то такое просит, чего вы сделать не можете, так и надо сказать «я сейчас не могу». «Но некоторые мужья же не так отказывают, они начинают орать, да отвяжись ты, ты не видишь, что я устал, ты не видишь, что я лежу, ты не видишь, что я кино смотрю, куда ты лезешь, я голодный». «То есть на нее сваливают свои проблемы. А к кому ей еще было идти? К вам же не на улице подошла посторонняя тетка с просьбой, это ваша жена, и это ее нормальное состояние». «Кстати, вспомните, когда-то вы были счастливы, если она просила вас что-то сделать». Когда вы познакомились и завоевывали ее, и она по старой привычке обращается к вам, так что это нормально. Так же нормально, как если бы дети обращались к вам за помощью. Если вы не можете, то скажете им, что сейчас никак. Но это не их проблема, что они сами не могут. Нормально, когда младшие просят у старших. Четырнадцатый способ. Выражать сочувствие. Если чувство жены задеты выразите ей свое сочувствие. Что значит выразить сочувствие? Вы не должны объяснять ей, что она не должна испытывать такие чувства. Так мы просто иногда хотим выключить у жены негатив. Мы говорим, да это ерунда, что ты переживаешь, да плюн нашла, из-за чего расстраиваться. Нет, нужно сказать, мне очень жаль, что ты переживаешь. Мне очень жаль, что ты так чувствуешь. Мне жаль, что все это происходит, что тебя это расстраивает». То есть это не она виновата в своих чувствах. Когда вы выразили свое сочувствие, дальше уже можно ничего не говорить. Не нужно давать ей советы, пытаться что-то доказывать, говорить, что ее переживания бессмысленны и не важны, и все это будет большим бонусом. Обратите внимание, исполнение всех перечисленных на данный момент советов, кроме покупки цветов, не требует каких-то особых денежных трат. При этом согласитесь, если для мужчины покупка цветов для жены – непомерные расходы, ему явно надо что-то менять в своей жизни. 15 Пятнадцатый способ. Говорить, что вам нужно время. Если вам нужно побыть одному, скажите жене, что вам необходимо время, чтобы подумать над каким-то вопросом. Поясню, о чем идет речь. Психология мужчины такова, что если мы переживаем какую-то неприятность или нам надо обдумать какую-то проблему, нам для этого надо уединиться – чтобы все нас оставили в покое. Психологи называют это «уйти в пещеру» или «заползти в берлогу». И женщину надо об этом предупредить, потому что если ты туда заполз, а ей об этом забыл сказать, то она сразу полезет туда же, чтобы побыть с тобой, либо начнет тебя выковыривать шваброй из твоей берлоги. Поэтому ей нужно просто сказать «извини, мне надо побыть одному, у меня есть проблема, мне ее надо обдумать». Саму проблему называть не надо, потому что женщина может расстроиться. А потом, когда выйдешь из берлоги, надо извиниться. А женщинам стоит заранее придумать, что делать в тех случаях, когда муж ушел в пещеру. Есть огромный список того, чем можно заняться. Но женщины обычно с трудом дают мужчине побыть в берлоге, потому что они перекладывают ситуацию на себя. Если женщина в стрессе, нельзя оставлять ее одну. Когда ей плохо, обязательно должен быть кто-то рядом, чтобы ей было с кем поговорить, кому прижаться, с кем обсудить. Она не может быть одна, ей будет плохо. А мужчине всего этого не надо. Трудно представить себе мужчину, который соберет друзей и будет им плакаться. «Ребята, я так страдаю, я некрасивый, мало зарабатываю». А друзья ему, «Ну ничего, Валера, все хорошо будет, у тебя все впереди». Или чтобы мужчина звонил другу и говорил, «Алло, Женька, так все плохо, сил нет». Нет, мужчина обычно сидит и тупит в одиночку. Как правило, пьет. Но пить это – уйти в пещеру, но только в неадекватном состоянии. На самом деле пьют те люди, которые не умеют уходить туда в трезвом состоянии. Но можно это делать и без алкоголя.